А в это время спрашивает главный буржуин у своих буржуинов. Ну, что, буржуины, добились вы победы? Нет, главный буржуин, отвечает буржуин. Мы и отцов побили, и братьев побили, и совсем был, наша победа была. Да примчался к ним на подмогу. мальчишки мальчиш, и никак мы с ним еще не справимся. Очень удивился и рассердился тогда главный буржуин, и закричал он грозным голосом. Да может ли это быть, чтобы не справились с мальчишем? Ах, вы негодный трусищи-буржуищи! Как то вы не можете разбить такого маловатого? Скачите же скорей и не возвращайтесь без победы. Вот сидят буржуины и думают, что же это такое им сделать? Он увидит, вылезает из кустов, мальчишка лохишка. И прямо к ним радуйтесь, кричит он, это я все сделал, плохиш. Я дров нарубил, я седан тащил и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами, и желтыми патронами. так то сейчас грохнет. Ой, обрадовались тогда буржуины, записали поскорее мальчиша-плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья.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 Измена! крикнул мальчишка мальчиш. Измена! крикнули все его верные мальчишки. Но тут из-за дыма и огня налетела боржуинская сила, искрутила, и схватила она мальчишку мальчиш.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 погубим этого мальчиша но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну выедите и спросите у него от чего мальчиш бились с красной армии и 40 царей до да 40 королей, бились бились да и только сами разбились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 Ушли буржуины, да скоро назад вернулись. Нет, говорит, главный буржуй, не открыл он нам, мальчишке-бальчиш военной тайны. Рассмеялся он нам в лицо. Есть, говорит он, могучий секрет у крепкой Красной армии. и когда бы вы ни напали, не будет вам победы. Есть, говорит, и неисчастливая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, всё равно не перекидаете. И не будет вам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь. Есть, говорит, и глубокие тайные ходы, но сколько бы вы ни искали, всё равно не найдёте. А и нашли бы, так не завалите, не заложите и не засыпите. А больше я вам, буржуйным, ничего не скажу. А самим вам, проклятым век догадаться. ой.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 Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши макальщики. Видно, будет у нас сейчас не лёгкий бой, а тяжёлая битва. И погиб мальчишки-бальчишки. Но видели вы, ребята, бурю Вот так же, как громы Загремели боевые орудия Так же, как молнии Засверкали огненные взрывы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 Красная армия. А видели ли выпроливные грозы, сухое знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались бурливые пенистые потоки. Так же при первом грохоте войны забурлили в горном буржуинстве восстания.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 И с её неразгаданной военной тайной. А мальчиша и мальчишек Схоронили на зелёном бугре У синей реки И поставили над могилой Большой красный флаг. Слывут пароходы, привет, мальчишу! Пролетают лётчики, привет, мальчишу! Пробегают паровозы, привет, мальчишу! А пройдут пионеры, салют, мальчишу!